Глава 7 Нардейл. «А если это было покушение на меня? На кого-то из отряда через меня? На уровне, черт возьми! Если бы эта штука растворила Ани, когда та ее подняла! Если бы чертову пуговицу съел Барт!» Слова, сказанные недавно Дейном в кафе, крутились в моей голове призраками неприятных вероятностей, заставляя нервничать. И по коридорам реактора я шагала быстро. Кабинет Дрейка. Сюда никто и никогда не входил без стука, только я. Еще, может, Сиблинг. Остальные, особенно не приближенные к пониманию, что есть реактор и комиссия в целом, испытывали перед этим кабинетом массу чувств. Страх, тревогу, бессилие и бог знает что еще. Но не я. Внутри оказалось пусто. Кабинет Творца уровней, а мебели почти нет. Как нет и излишеств, личных вещей, чего-то указывающего на статус, величину достижений, гордыню владельца, гордыни не было. Владельца тоже. Зато был висящий посреди комнаты текст, предназначенный мне. Короткий, лаконичный, светящийся в воздухе строки. Я занят. Двард передал информацию. За соседку родственницы не беспокойся. Джон свяжется с тобой, когда будет свободен. поможет Ллли освободится не раньше семи вечера я его нагрузил. И две изогнутые скобки в конце, напоминающие сердце люблю вот что передавали завершающие символы. Я выдохнула и опустилась на единственный стул. Все в порядке не беспокойся вот что передавало сообщение все в полном порядке под контролем. стало легче, спокойнее. значит эльконто не прав, Или прав не совсем. Значит, прямой угрозы нет, иначе Дрейк среагировал бы быстро. Значит, Матвеевна может еще повисеть в пространстве, без риска для здоровья или жизни. Хорошо. Я верила Дрейку. Умела полагаться на его слова без вопросов. Если сказал, что Джон поможет, значит поможет. Здесь не тикали даже часы. Ни штор на окне, ни меловой доски на стене, которая появлялась исключительно для моих занятий. Я зачем-то потрогала угол стола, твердый. Все знакомо, стабильно, привычно. Беспокойство отступило. Выдох. С минуту я сидела в тишине почти без мыслей. Получается, до семи вечера я абсолютно свободна. Застыли солнечные пятна на стене. Залипла я в собственном безмолвии. А спустя мгновение снова задумалась о том, о чем думала в последнее время часто. О подарке Дрейку. Как же все-таки выразить чувства? В строчках? Я согласилась бы и на стих, если бы на ум шли рифмы. Но они не шли. Зато почему-то возник в воображении французский блошиный рынок, разложенные на столах антикварные вещи. Чаще всего старый бесполезный хлам, но иногда ценный раритет. И я задумалась, для чего в голове появилась эта идея? Она возникла отдельным кадром, как стрелка компаса. И я тряхнула челкой. Блошиный рынок. Какой подарок можно там отыскать? Амулет с чужой фотографией, зеркало в потёртой раме, старинный томик чужой поэзии. Найди и сверху не то, что стоило рассматривать с точки зрения логики. Уж я-то знала, а не наводка. Маяк, своего рода ступень невидимой лестницы, на которую просто стоит шагнуть. Если такая сама подстилается подного. Нелепо уводить в сторону ступню. Но блошиный рынок — нонсенс. Думая, однако, о крытых скатертями столах, стоящих на мощённых брусчаткой улицах, я вдруг поняла, что соскучилась по Парижу. Просто так, без всякой логики. И решила, почему нет? Ведь я свободна. Мне нужен был этот воздух. Другой. напоенной ароматом цветущих вдоль елисейских полей адамовых деревьев. Нужны были трепещущие на ветру кончики красных тентов, гам прохожих и машин, затесавшийся в общий рок от звук аккордеона, блики на витринах дорогих магазинов, выпуклый рельеф белокаменных домов, витые фонари и крутящиеся колонны-афишницы, рекламирующие грядущие концерты. Вокруг красивый и вычурный французский. В словах, звуках, написании фраз — другой мир. Франция всегда казалась мне отдельным миром. А сейчас я шагала по серым плитам проспекта и смотрела на туристические товары. Кованые решетки, ведущие во дворы, солнечные блики сквозь листву, удивительной красоты балконы. Небо. На небо здесь не смотрел никто. Почему-то. А оно везде красиво. и выдыхалась в воздух. Дрейк, с тобой здесь было бы замечательно. Красивый манекен в окне бутика. Улыбка. Дрейк. Целующаяся парочка на лавочке. Мечтательность. Дрейк. Мы бы с ним купили сладкую вату, заглянули в первый попавшийся магазин, мы бы смеялись, мы бы просто чувствовали друг друга, как чувствовали везде. Просто его рука вокруг моей талии, и целого мира не надо. на мне легкие макосины, юбка вьется вокруг лодыжек, кто-то пьет кофе из маленьких чашек в кофейне. Вдали триумфальная арка, и бесконечно сигналят друг другу водители. Я же ощущаю лишь романтику, плывущую вдоль города, вдоль сены, поверх всего, о чем думают люди. Дрейк, почему нам с тобой хорошо везде? Нестерпимо вдруг захотелось в парк аттракционов, на колесо обозрения. Созерцать эту красоту с высоты птичьего полета, чтобы свобода, чтобы воздух. А снизу статуи, зелень и где-то луфр. На миг прикрытые глаза, и я в другой точке Парижа. Где? Никогда не разбиралась в картах, но исчезли Елисейские поля. Вокруг возник другой хаос, праздничный, оживленный. Запахло бургерами, вафлями. Чуть поодаль носились вагонетки американских горок. Зазывно звенел вход в грот изогнутых зеркал. Журчали фонтаны. С музыкальным сопровождением кружились кабинки каруселей. Касса неподалеку. Как здорово было бы сидеть в кабинке с ним. Я собиралась купить билет, как все. Еще с давних времен носила с собой в кошельке на такой вот непредвиденный случай одну стодолларовую и одну стаевровую купюру. Чтобы, если вот так взбредет, в голову переместиться. «Девушка». «Не желаете ли сладкую вату?» Ко мне обратились сзади по-французски, чуть гнусавым комичным голосом. Я подумала, что научилась разбирать чужую речь, благодаря уровням. Если быть точной, встроенному переводчику, который, кажется, внедрился в голову. Нет. Я повернулась и уже хотела покачать головой добавить спасибо, когда увидела его, Дрейка, стоящего позади себя. Дрейка! и моментально бросилась ему на шею. Обняла тесно-тесно. Зажмурилась до счастливых слез. Засмеялась ему в плечо. «Ты выучил французский?» «Я могу скопировать любой язык». Его голос тихий, смеющийся, но мне слышно каждое слово так ясно, будто мы в отдельной вселенной. «Здесь. Он здесь». Мне не верилось. «Как ты здесь оказался?» Своим запросом «Хочу быть вместе» гремел мой мир, и я не смог удержаться. Не тебе, моей любимой даме. Он улизнул из реактора или откуда-то там еще. Услышал, почувствовал и пришел. Если бы счастье было водой, оно бы выплеснулось из меня наружу сверкающей волной. Его теплая кожа, запах его туалетной воды, бритая щека, дрейк. Одет в легкие штаны и голубую рубашку. Идеальный вариант для прогулки. Всегда идеальный мужчина. Пока мы обнимались, кто-то рядом покачал головой и проговорил что-то на французском. И я снова поняла смысл. Негоже оставлять красивую даму без цветов. Усатый продавец в берете, держащий корзину тюльпанов. Мой спутник взглянул на него коротко. А после, откуда-то из-за спины, извлек букет розовых роз. Свежих. благоухающих, чудесных. Подмигнул мужчине в берете. Тот благодушно подкрутил загнутый ус и поднял палец вверх, одобряю, мол, удалился с улыбкой. «Откуда ты?» Бесполезно спрашивать Творца, как тот творит. Любовь в каждом жесте, в каждой капельке росы на лепестке. И никакого стеснения выпендриваться перед местными. Не успел я взять в руки букет, как мне протянули пук сахарной ваты. Чудесный комплект для катания на колесе обозрения, не так ли? А теперь за билетами. Все было так, как мечталось. Раскинувшийся на земле Париж, синий купол неба сверху, эйфелевая башня вдалеке и голубая рубашка напротив. Вкусная вата с земляничным вкусом, розы рядом на узкой лавочке. тряплющий волосы ветер и моя улыбка во всё лицо. Обожающий взгляд Дрейка. Разве я мог такое пропустить? Моё кольцо на его пальце, его на моем. Он пришел бы за мной куда угодно. Хоть в Париж, хоть в преисподнюю. Но почему-то именно сегодня, когда мне так хотелось прокатиться в подвесной кабинке вместе, он был здесь. Непередаваемо. Бесценно. И снова стало ясно, как именно ощущается любовь. Как выглядит изнутри. Любящий взгляд серо-синих глаз. Растягнутый ворот рубашки. Вытянутые ноги. И свобода. Полет души. Сидящий рядом человек мог выдернуть это колесо с корнем. Растворить его. Удержать кабинку от падения. Сотворить рядом такой же. Он умел гнуть пространство куда лучше Кайда. но ничто из этого не было важно. Был важен только он сам. Возможность быть рядом, чувствовать себя счастливой вместе. Куда делся этот круг? Снизу вверх, сверху вниз. Куда-то быстро уплывали минуты. Мы прокатились на колесе, покинули парк, а после гуляли по незнакомым улицам. Смотрели на те же блики витрин и архитектуру домов, топтали булыжную мостовую вместе. теплая рука вокруг моей талии сахарная вата счастья уже не в руке в голове смех разговоры ни о чем мы не трогали ни матвеевну ни уровне ни работу слишком хорошо было жить здесь и сейчас шествовать бок о бок как сложившийся из двух половинок корабль Попробовали сахарную трубочку заполненную кремом примерили на меня бордовый берет посмеялись над чьим-то прозрачным разрисованным карикатурами зонтиком от солнца Мы смотрели, как шевелятся наклеенные на столбах лепестки рукописных объявлений. Мы впитывали косые лучи заката. Мы снова обнимались у чужой витой ограды, входа в незнакомый двор. А потом мой любимый посмотрел на часы. Мне нужно на совещание. Где-то там в другом мире его ждали. Конечно. Так здорово, что он уделил мне эту маленькую вечность, выдернутую из четкого плана. вдруг прокатил на лодке романтики. И почему так непередаваемо прекрасно было касаться его губ. Хорошо. На том счастье, которое переливалось внутри меня можно было работать от заката и до горизонта, как на вечном двигателе. Гуляй, я буду ждать тебя дома. Ага. Я обернулась лишь на мгновение, показалось, что в окне мелькнул солнечный зайчик, а когда повернула голову, дрейка уже не было, лишь ощущение голубой ткани рубашки на кончиках пальцев и его волшебный запах, радостно въевшийся в ноздри. Теплый ветерок, незнакомую улочку укутывал закат. Здесь не было туристов, лишь редкие местные. И еще рядом столб с указателем. Роклер, стрелка прямо. Эймаш Думонт, 150 М, стрелка направо. Последнее, блошиный рынок. Я моргнула. То место, куда я хотела попасть — невесомый вдох, смесь удивления и предвкушения. Улыбнувшись незнакомому старичку, почтительно приподнявшему при виде меня шляпу, я отправилась направо. На вид рынок, а по ассортименту — музей. Казалось, разномастные продавцы выгребли все, что смогли отыскать на чердаках, доставшихся им от прародителей домов. винтажные проигрыватели, Птичьи клетки, внушенные кожаные перчатки, чьи-то пожелтевшие портреты, тусклое столовое серебро, фарфор, подсвечники, украшения, часы, мебель. Просто перечисляет то, что я видела, я могла бы утрамбовать строчками три тетрадной страницы, если бы в этом имелась необходимость. Особое изумление у меня вызвали полноразмерные статуи и доспехи. Неужели и на этот товар находился спрос? Для чего, однако, здесь я? Какой стоящий подарок я могу отыскать среди этой рухляди, пусть даже ценный для некоторых индивидов моего мира? Дрейк неценитель антиквариата. Чувства, произнес в моем воображении мамин голос. Что-то должно вызвать в тебе чувство Смотри сердцем, дочь. И я отключила логику. Просто шагала вдоль столов, скользила взглядом по всему и ничему одновременно. дриффовала, как лодка без паруса, вслед за течением, вслед за толпой. Цепочки, кольца, стулья, старинные комоды, брошки, браслеты, пластинки, вещи неизвестного мне назначения, не то салфетницы, не то утратившие ныне смысл приборы сервировки стола. Куклы, вышитые подушки, сумки, стол, ещё стол, ещё. Наверное, иногда идеи приходят просто так. Просто мелькнувшая в голове картинка. Не маяк, не нечто ценное. Игры разума. Ещё пара десятков шагов, и рынок закончится. Я не буду проходить его в обратную сторону. Я прыгну домой. И вдруг я увидела её. Маленькую статуэтку девочки, шагающей по планете. Увидела для себя, не для Дрейка. Узнала в свободной поступе себя. Фигурка девочки на земном шаре. была небольшой, чуть больше теннисного мяча, исполненной до того искусно, что, казалось, ощущается до сих пор детская решимость узнать этот мир во всех его красках. Радостный взмах рук, два шальных хвостика по бокам головы, выражение глаз восторженное. «Это же я!» и добавила мысленно. «Мам, это же я!» Девочка покоряла мир, свой собственный. Короткая юбка сапожки, кофта, пиджачок. И я не удержалась, взяла ее в руки, хрупкую и такую цельную. Сбивчиво заговорил на французском продавец, приятный усатый дядька с добрыми карими глазами. Что-то про ключ, который вставляется снизу, что-то про сломанный механизм, который некому починить, мол, если отыскать мастера...» Не знаю, каким образом я понимала его речь. Я не разделяла фразы на слова. Я просто позволяла течь ей через голову, вычленяя нужное. Когда-то девочка после заведения ключа шагала, планета вращалась. Теперь все застыло. Все ждет ветра, как лодка. И я задала ему одну единственную фразу. «Сколько?» Дядька понял. Я отчаянно боялась, что он назовет цифру более 100 евро. У меня в кошельке с собой больше нет. Придется срочно отыскать, пока не ушел. Где? Как? Придумать. Но он ответил «One tweet. 28». И я, сжимая находку, тут же протянула ему 100 Не торгуясь. Небольшая цена за то, что мне подошло. Да, пусть фигурка еще не рабочая, однако я уже знала, как именно доделаю ее, во что превращу в самом конце. И пусть подарок пустой, не имеющий смысла, я бы им гордилась. Подари мне кто-нибудь такой. Я бы любовалась им, стоящим на полке. Подходила, брала бы в руки. Дядька засуетился. Оказалось, у него сдачу 50 евро одной купюрой. Остальное нужно разменивать. И я махнула рукой. Не надо, мол. Он удивился. Не нужно. Махнула я международным жестом. Забирайте все ваше. Его глаза потеплели еще больше. Мерси. «Мерси, Баку!» — отозвалась я фразой из мушкетеров и зашагала прочь быстро. Я отыскала то, что хотела. Эта девочка снова будет ходить, а рядом с ней повиснет, освещая мир удивительно яркое солнце, свое, маленькое. И это солнце будет символизировать Дрейка. Он поймет. Я не сразу услышала, что мне что-то кричали сзади. Обернулась только тогда, когда мне осторожно постучали по плечу. Остановилась, развернулась, и пожилой мужчина с добрыми глазами вложил мне в ладонь маленький ключ.